14. -е. Пан в с е т а к и вышел проводить своих детей в поход. Выглядел нелучшим образом. А п у х от него р а з и л а севухой. Глаза при этом слезились. Совсем расклеился. Подумал р у с глядя на кагана. Возвращайтесь с победой, выдал он традиционное напутствие после того, как со всеми обнялся. Галера ача лила. м а л ь ч и ш к а у которого оказалась еще одна обязанность, помимо смыва дерьма с палубы в паре со стариком, по команде Клеарха начал задавать ритм г р е б ц а м долбя в небольшой барабан. Судно начало довольно резво набирать ход. Стоило только кораблику выйти из залива и развернуться на восток, встав на основной курс, как вновь последовал приказ Клеарха ставить паруса. Здоровенное серое полотнище Хлопнув несколько раз в момент подъема под порывами ветра, надулась так, что заскрипела мачта. Рус хоть ничего и не понимал в мореходстве, но все же взял на себя смелость вмешаться в постановку курса, для начала спросив у к о р м ч е в о Ты ведь собираешься идти к Крыму вдоль берега? — Конечно, господин. — Это слишком долго. Мы потеряем минимум день на проход по вот этому заливу. — А как иначе? — Его можно срезать, пройдя напрямик. Вот так, на юго-восток. Рус снова нарисовал ножом на палубе примерный облик северного побережья Черного моря и провел черту. — Как же тогда мы, не видя берега, будем контролировать курс, господин? — Если по солнцу, то рискуем уйти в открытое море. Оно ведь движется. — Я буду контролировать курс. «Просто придерживайтесь моих приказов». Рус успел сделать небольшой компас. Будучи по своим делам у кузнеца, увидел, как один из его сыновей ремонтирует кольчугу. Обычное, в общем-то, дело, если бы не одно «но». Когда сын Тита брал из деревянной плошки очередное колечко, оно потянуло за собой еще одно. На первый взгляд могло показаться, что второе просто зацепилось за первое. Но Русс р а з у понял, что это эффект магнетизма. Он сам с таким сталкивался не раз, когда к отвертке прилипала всякая стальная мелочь – мелких скрепок, болтиков, шурупов, гвоздиков и так далее. Кольчуга была явно откуда-то родом из Ближнего Востока, может, даже Леванта, где добывали и делали хорошую сталь. Но мысли о превосходной качествах кольчуги шли вторым, если не третьим планом. р у с а заинтересовал именно магнитный эффект, ибо когда обшаривал галеру, не нашел ничего похожего на компас, а он в предстоящем плавании не помешает. Так что, отвлекая внимание кузнецов, он умыкнул одно колечко, выровнял его и расплющил, закрепил получившуюся стрелку на кусочке еловой коры. и опустил в небольшую деревянную чеплашку с водой, на которой сделал небольшие метки, обозначающие стороны света. И этот самопальный компас довольно неплохо работал. — Может, тогда вот так сделаем, господин? Дойдем вот досюда, — указал кормчий маршрут вдоль берега до косы, не доводя до острова, что там имелся дальше в глубине залива. — Отсюда уж точно на юг. Срежем залив, И выйдем на западный мыс Крыма. Экономим всего один день там, где можем сэкономить два? В принципе, неплохой вариант. В любой другой момент Рус на это согласился бы. Но не сейчас. Ему требовалась максимальная скорость. Так что, если есть возможность сэкономить два дня, то он не видел смысла отказываться от этого. Нет, идем так, как показал я. Господин, что еще? Начал раздражаться Рус. Внезапная вспышка злобы затопила разум. Захотелось кого-то прибить, причем с особой жестокостью. Просто кого-то повалить, да вот того же Клеарха, на палубу и начать месить рожу кулаками, разбивая лицо в кровавую кашу, а потом рвать пальцами и зубами. Рус сам испугался таких ярких эмоций, прежнему ему несвойственных, да еще, столь мягко говоря, негативно животных. даже с каким-то маньяческим окрасом. Именно этот маньяческий оттенок пугал особенно сильно и удержал от необдуманно рефлекторного действия. Спокойнее, только спокойнее. Попытался он осадить себя, стиснув зубы. Это не я, это все тело шалит, к тому же отравленное свинцом. Оно своей исковерканной биохимией провоцирует вспышки агрессии. Спокойнее. — Ничего, господин, как скажете, господин, — зачастил Клеарх и, чуть кланяясь, отступил, не желая спорить с павшим в буйство в а р в а р о м Убьет ведь, — испугался кормщик, — он как выпученными глазами вращает, а рожу как перекосило, того и гляди, вцепится, словно бешеный зверь. — Господи Иисусе, спаси и сохрани! Кормщик переложил руль. А Русу, с силой до боли в пальцах, сцепившемуся в перила фальшборта, потребовалось еще несколько минут самогипноза, чтобы окончательно успокоиться, взяв вдруг взбрыкнувшее тело в руки. Однако себя под контролем надо держать, иначе однажды мозги в самый неподходящий момент может сорвать так, что мало не покажется, с беспокойством думал он. Или это остаточный эффект от с е л е н и я Ветер в открытом море дул сильно, но плохо то, что вскоре стал каким-то порывистым, что явно не сильно нравилось Клеарху. Он то и дело с явной тревогой оглядывался назад. — Подозреваешь шторм? — Да, господин! — все еще шугаясь, легко впадающего в бешенство варвара, ответил кормщик. — У старого пирота? — Как? Пирата? — невольно засмеялся р у с п р и п о м н ю что к о р п ч и о чем-то переговорил со стариком, что его удивило, все-таки раб, причем с очень позорной работой. Даже невольно представил его в этом образе, в треуголке и с попугаем на плече, но получалось плохо. — Нет, господин, Пирота, он л а н г о б а р д Так вот, у него еще ночью заболела голова, а она у него всегда болит незадолго до смены погоды. Так что сами понимаете, Сейчас погода пока ясная, но, будьте уверены, через несколько часов она начнет портиться, появятся тучи, а еще через какое-то время вдарит гроза. Рус кивнул, знал он о метеочувствительных людях. Был у него один друг, что буквально валился с ног, когда происходило резкое повышение или понижение атмосферного давления, последствия сильного сотрясения мозга. У него даже прозвище было – барометр. Вот и местные пользуются подобными ходячими барометрами. У кого голова болит, у кого ломота в костях или старые раны ноют. Специально себе таких людей в команды ищут. Дешевых стариков, но сколько пользы от них. И как только они дают знать о резком ухудшении своего здоровья, то кормчие начинают искать укромные места, чтобы переждать непогоду. «Может, повернем к берегу, господин?» Рус поморщился. Он понял, что его вспышка агрессии испугала Клеарха, и он не успел рассказать о показаниях своего живого барометра. Расскажи он об этом, и Рус вполне мог изменить свои планы и идти вдоль берега, без попыток срезать маршрут. Нет, если я правильно все высчитал, то мы сейчас на равном удалении как от берега Крыма так и от того северного берега, куда ты хочешь отвернуть. Будем надеяться, что совсем плохо станет ближе к вечеру, когда доберемся до Крыма, и станем искать пристанище для ночевки. Скорее для посмурневших брата и сестры, сказал Рус, мысленно чертыхнувшись. Хотя дружинники тоже проявили беспокойство. Тут накладывался еще и тот фактор, что они никогда еще не уходили в открытое море, так, чтобы не был виден берег. по крайней мере, так долго. Если и уходили за горизонт, то недалеко. Погодой, согласно верованиям славян, управляет стребок. — Стребок гневается, — пробурчал славян. Но рус, что называется, закусил у дела. — Идем прежним курсом. Возьми правее, — приказал он кормчему, и подправил рулевое весло после того, как посмотрел на показания своего компаса. А потом добавил, «Мы принесли Стребогу все положенные жертвы и требы, так что у него нет поводов на нас сердиться». Перед отплытием они действительно совершили обряд жертвоприношения. Жрец зарезал петуха, в воду бросили его потроха, по ветру развеяли пепел от его сожженных перьев. Саму тушку забрал жрец. «Хорошо устроились паразиты», — подумал тогда Рус. Небольшое театральное представление, и вот она пища. К тому же я выполняю волю самого сварога. Или кто-то хочет сказать, что стребок хочет помешать нам? На такое никто ничего сказать не решился. Если уж они стали жертвами спора богов, то... Вдруг из воды стали выпрыгивать дельфины. Рус, чтобы успокоить действительно сильно занервничавших славяна и эльмеру, предложил. «Давайте поднесем дополнительные дары Стребогу. Подкормим дельфинчиков и рыбок», — ехидно добавил он про себя. Все было готово в считанные минуты, и в воду полетели разноцветные льняные ленты, специально подготовленные на такой случай, коими тут же заинтересовались любопытные дельфины, зерно и куски лепешек. Последними дарами дельфины также не побрезговали. Все, больше Бога задобрить было нечем, и оставалось надеяться, что этого ему хватит. Видимо, не хватило. Ветер постепенно усиливался, как-то резко небеса закрылись тучами, и поднялись волны. До шторма еще было далеко, но волнение начало весьма сильно раскачивать кораблик, так что большая часть дружины почувствовала дурноту. Весельные порты, чтобы не захлестывало водой, закрыли специальными кожаными заглушками-шторами. Наверное, это действительно было несколько опрометчиво, — подумал Рус. Но куда-то сворачивать действительно было поздно. Теперь оставалось плыть только вперед, подгоняемыми ветром. Но хуже всего было то, что выдерживать курс теперь стало невозможно, ибо качка сделала компас бесполезным, как не к о м п е н с и р у й своим телом раскачивание воды в чеплашке. Да и ветер сдувал стрелку, ведь стеклянной крышки не имелось. Теперь, не видя ориентиров, легко можно было свернуть как на север, так и на юг. — Нет, ветер устойчив и не даст сильно ошибиться, а мимо Крыма не промахнемся. А если и промахнемся, то ничего страшного. — Господин, парус нужно убрать, — сказал Клеарх. А то либо мачта сломается, либо сам парус порвется. — Хорошо, снимайте, но носовой оставь. — Да, господин. Даже на малом носовом парусе галера летела прямо как птица. Правда, определить скорость он не мог, опыта нет. Да и кормчий тут ничем помочь был не в состоянии. И вот по-настоящему заштормило. Их нагнала гроза. Засверкали молнии. И хлынул ливень, что словно стена з а к р ы л обзор. «Только бы не разбиться!» — мысленно молился Рус, вглядываясь вперед, желая и в то же время опасаясь увидеть берег во время очередной вспышки молнии. Он довернул южнее, а то слишком уж быстро и неудержимо их несло на восток, а о том, чтобы во время такой погоды пристать к берегу, нечего и мечтать. это все, на что ты способен?» — вдруг заорал Рус, выплескивая страх и одновременно стресс от попадания в прошлое со вселением в аборигена, что его все это время подспудно угнетало, хотя старался об этом не думать. Но сейчас его прорвало. «Ну же, стребок, давай еще!» «Бабах!» — громыхнул прямо над головой гром, и сверкнула мощнейшая молния. «Да! Еще! Сильнее!» Только сейчас он осознал, как сильно его давило произошедшее, грозящее ему опасности и обыкновенная бытовая неустроенность, отсутствие множества привычных вещей, которые раньше воспринимались как само собой разумеющиеся, и сейчас появилась возможность сбросить внутреннее напряжение в таком вот полубезумном смехе. Больше не будет теплого сортира, любая болезнь или мелкая травма может оказаться смертельной, нужно забыть о телевизоре и интернете. В общем, кончилась привычная и в целом безопасная жизнь. Впереди лишь одни лишения. Чего только будет стоить исход и обоснование на новом месте с неизбежными для этой процедуры конфликтами». А это значит холод, голод, грязь и смерть. Бабах! Рус т на это только засмеялся во всю глотку, под полные ужаса взгляды сестры и брата, что решили до конца оставаться с ним, хотя и л ь м е р у Рус пытался загнать в закуток каюту под палубу. «Берег — Берег! — заорал Славян после очередной вспышки, показывая чуть левее носа. Наверное, именно этот с к р и к брата спас Руса от того, чтобы сойти с ума. Он невольно переключился на новую проблему, оставив психологические завихрения в стороне. Рус навалился на весло, помогая кормчему, доверчивая судно вправо, по крайней мере пытаясь это сделать. — Господи, спаси! Господи, спаси! Господи, спаси! — молился к л е а р Судно плохо слушалось руля, но все же немного отвернуло, и по-прежнему продолжило сближаться с берегом, что отчетливо виднелся темной угрожающей массой во время очередной вспышки молнии. Но в какой-то момент, когда казалось, что до катастрофы остались считанные мгновения, очень уж берег был в опасной близости, земля перестала приближаться. Несмотря на то, что корабль продолжала с прежней скоростью сносить на восток, ветром и волнами. Так продолжалось довольно долго, с полчаса, не меньше. А потом, при прежнем восточном сносе, берег стал удаляться, пока в какой-то момент и вовсе не исчез из виду. — Мы спасены? — неверяще попытался воскликнуть кормчий. Но получилось у него не очень. Из глотки вырвался какой-то жалкий клёкот. Рус понял, что они проскочили самый западный мыс Крыма, название которого он, конечно же, не помнил, и теперь их несет к южной оконечности полуострова. Как и все летние шторма, этот также оказался коротким. Корабль мотало еще около часа, и ветер, наконец, стал стихать. Да так, что Рус, при первой возможности переодевшийся в сухую одежду, не хватало еще простудиться, приказал снова поставить парус. На западе немного прояснилось, и стало видно заходящее солнце. А к моменту, когда оно, казалось, вот-вот коснется горизонта, прямо по курсу вновь появилась земля. — Господин, пора искать место для ночлега. — Конечно, рули дальше сам. Клеарх подвел судно поближе к берегу и, всмотревшись, удивленно воскликнул. — В чем дело? «Я узнаю эти места, господин. Еще немного, и мы окажемся в самом Херсонесе», — потрясенно глядя на Руса произнес Клеарх. «Бывает же такое», — изумился Рус своей у д а ч е в е д ь это все равно, что, не глядя выстрелив за спину, попасть в цель. Захочешь так попасть специально, ни за что не попадешь». Но также подумал о том, что из этой ситуации можно и нужно в ы ж и т ь еще немного репутационных, связанных с богами дивидендов в свою пользу. Ха! Как сами видите, други, стребок этим штормом проявлял не гнев, как мы ошибочно подумали, а расположение к нам. Он нас испытал и одновременно помог. Путь, который занял бы в другое время четверо суток, мы преодолели всего за один день. Хотя в гробу и белых тапках я видел такое опережение графика, — устало подумал он, сам уже плохо понимая, зачем он так рисковал со срезанием маршрута. Конечно, можно списать все на не совсем адекватное восприятие реальности после вселения, та вспышка гнева тому свидетельство, но копаться он в себе не стал, просто устал. «Слава Русу, любимцу богов!» Истошно-звонко, почти истерично воскликнула Эльмира, е скинув руку с обнаженным мечом. Да так неожиданно, что сам Рус аж чуть подскочил на месте. — Слава! Слава! Слава! — проскандировали дружинники в едином порыве, также вскидывая выхваченные из ножен мечи. — Вот и новое прозвище мне придумали. Любимчик богов. — вяло подумал он. ответно вскидывая руку с мечом. Но данное жрецом мне нравится больше. Шторм, а главное то, что они чуть не разбились и не утонули, сильно вымотал Русса морально, так что ему пришлось прилагать немалые усилия, чтобы просто устоять на ногах, а не плюхнуться задницей на палубу, а потом и вовсе распластаться на ней звездой.